«Боже, я заигрался с тобой, слезняк!» — прорычал им Алатус. «Ты начинаешь раздражать меня!» Он клацнул челюстями, ожидая, что зубы сойдутся уже внутри смятой брони рыцаря. Соломнеец не двигался. Видя неминуемую смерть, несущуюся к нему, он вскинул к небесам клинок рукоятью вверх. «Полодайн, хозяин моей души и тела!» — воззвал Соломнеец. «Свидетельствуй же тому, что я выполнил обед!» «Смешные рыцари!» — подумал Ималатус, захлопывая пасть. «Дают клятвы и молятся даже тогда, когда их божок давно исчез. Если моя королева бросила нас всех, то, вернувшись и потребовав уважения, пусть сначала завоюет его!» Иссушающая боль молнией пронзила тело дракона. Разъяренный Ималатус обернулся посмотреть, кто поразил его. «Еще один слизняк взревел он. «Отматар!» «Мерзкий клоп, который привел меня к куче человеческого навоза по имени Ариакос!» Войдя внутрь, Китиара заметила, что призрак появился вновь, добавив ей сил. Бросившись к задней лапе дракона, она проскочила под брюхо, нанеся удар вверх изо всех сил, стараясь поразить какой-нибудь жизненно важный орган. Плохо представляя анатомию драконов, воительница мечтала пронзить сердце, надеясь на быстрый смертельный исход. Меч бессильно скользнул по чешуе и ушел в сторону. Лезвие вонзилось глубоко, но, упершись в ребро, не пошло дальше. «Проклятье!» — взревела Китиара, выдергивая обогренный клинок. Она понимала, что времени почти нет, но попыталась ударить снова. Осознав, что его атакуют с двух сторон, Ималатус решил сначала заняться самым опасным противником — проклятым соломнийцем. Одновременно его хвост, хлестнув кнутом, обрушился на второго слизняка, отшвырнув китяру обратно в коридор. Меч со звоном вылетел из ее руки. Теперь у дракона появилось время заняться рыцарем. «Моя вера сильна!» — воскликнул сэр Найджел в далекие небеса. «Я выполняю древнюю клятву!» Он швырнул меч в воздух. «Глупый прием, но очень популярный среди рыцарства!» — глумливо зарычал и Малатус. «Вы все всегда надеялись попасть дракону в глаз!» Лезвие сверкнуло серебряным огнем, но дракон провел классическую защиту, отдернув голову вверх и назад. Молния меча пролетела и вонзилась в потолок пещеры, намертво уйдя в камень. Дракон расхохотался и рванулся вперед. Клыки клацнули, но снова схватили один воздух. Сэр Найджел остался стоять, задрав голову с поднятыми, словно в молитве или приветствии руками, защищая лежащие позади него золотые и серебряные яйца. Потолок над рыцарем треснул, и кусок скалы упал вниз, ударив Ималатуса по голове. Вслед за тем посыпалась лавина других, обрушив на дракона град ударов и угрожая полностью засыпать. Скалы молотили по чудовищу, ранее оглушая. Один осколок пробил крыло, несколько острых обломков раздробили ногу. Ошеломленный дождем ударов, Ималатус заметался в поисках укрытия, Сзади чернел коридор, и дракон бросился туда, надеясь, что туннель уцелеет, даже если обрушится весь свод пещеры. Он вцепился когтями в пол. Гора ходила ходуном, стены тряслись, мелкая пыль и осколки наполнили воздух. Ималатус потерял способность видеть хоть что-то в этой круговерте. Он только жадно дышал и ждал, пока все закончится. Лавина иссякла. Сморгнув мусор свек, дракон осторожно огляделся. Рыцарь Салам не исчез, захороненный под горой обломков, так же, как и яйца, запечатанные тысячами тонн камней и булыжников. Будущие драконы вновь оказались недосягаемы для Ималатуса. Яростно взревев, он выдохнул все так долго копившееся пламя, но гранит перед ним только почернел и спекся в однородную массу. В гневе дракон кинулся когтями расшвыривать скалы, но все, чего он добился после долгой работы, был маленький обломок, который он смог отколоть, вдобавок уронив его на больную заднюю лапу. и Ималатус, тяжело дыша, смотрел на стену. «Месть сладка», — подумал он. «Но пробраться сейчас к яйцам будет стоить неимоверных усилий. И потом есть еще ее величество. Она будет в ярости». Как бы дракон не издевался над своей богиней, непостоянной и капризной, в глубине души он боялся ее. «Если я прокопаюсь туда...» Она может расценить это как открытый вызов, и будут одни неприятности. Не повинуясь приказам королевы, Ималатус и так уже умудрился обеспечить яйцам полную безопасность до тех пор, пока не явятся их родители и не освободят их. У него появилось поганое ощущение, что у Такхизис в будущем возникнут проблемы. В голове дракона на мгновение мелькнула мысль, что яйца тоже погибли, но он слишком давно знал Паладайна и был уверен, молитва рыцаря услышана. Удар, разрушивший купол пещеры, не мог быть нанесен рукой смертного. Только благодаря своей ловкости и Ямалатус сам избегнул подобные участи. В следующий раз могло не повести Дракон вздрогнул, почувствовав колебание земли. Пора было уносить ноги, пока Паладайн не попробовал снова. Он извернулся, чтобы ползти по коридору обратно, но обнаружил его забитым камнями и с другой стороны. Это его скорее взбесило, чем испугало. Драконы тысячелетиями живут под землей, их глаза хорошо видят в темноте, ноздри способны уловить малейшие дуновения. Сейчас сквозь завал явственно тянуло свежим воздухом, значит, выбраться было не так и сложно. Ималатус вспомнил карту, нарисованную для него китиарой. Коридор соединялся с выходом в горы, теперь безвозвратно уничтоженным, или вел прямо к храму проклятого Павадайна. «Если я выберусь отсюда», — пробормотал он, выпуская пламя. то сравняю храм с землей на 10 ярдов в глубину. А потом сожгу остальной город, дом за домом. Дым от пожаров унюхают даже в бездне. Вот пусть потом такхизис только попробует тронуть меня. Пусть рискнет. Он точно определил место расположения коридора и заработал лапами, расчищая путь. Скоро он прокопал завал и уперся в сужающийся поворот. Дальше дорога была чиста, в точности, как и должно быть, но появилась новая проблема — Коридор был узок и рассчитан только на человека. Ималатус застонал. Разочарование едва не убило его. Дракону не хотелось вновь принимать отвратительную форму, очутиться в слабом и жалком теле, но он утешил себя, что это ненадолго, только до тех пор, пока он не выберется наружу. Ималатус вспомнил что дорога не очень длинна. скрежеща зубами, дракон произнес формулу заклятия, словно проглатывая мешки серебряных колючек. Преобразование последовало мгновенно, болезненное и унизительное, как всегда. Ималатус, маг Ложи Красных Мантий, стоял посреди разрушенного коридора. Ткань одежды немедленно потемнела от крови. Рана, которую дракон почти не замечал, в человеческом теле была опасна и болезненна. Ималатус послал на голову всего человеческого рода самое страшное проклятие и оглянулся по сторонам, но никаких следов китяры не увидел. Он не слышал стонов или криков о помощи и решил, что теперь над нею лежит не меньше четверти горы. «То, что надо для такого слизняка!» — громко сказал Ималатус, искорчившись от боли, прижимая руку к кровоточащему боку, заковылял вверх по коридору, продолжая проклинать всех людей сразу. Китиара дождалась, пока его шаги стихнут, а затем еще досчитала до ста. Убедившись, что дракон ушел достаточно далеко, чтобы не услышать ее, Она вылезла из-под скального выступа, который спас ей жизнь и защитил от огромного тела дракона. Избитая, покрытая пылью и измученная погоней, китяра была сыта по горло такой работенкой. «Хватит с меня славы!» — подумала она с отвращением. «Сейчас я охотно променяла бы звание повелителя армии драконов на стакан гномьей водки и горячую ванну. Выбраться из этого проклятого места, и пусть там дракон творит, что хочет». «Жаль только, что дорога к спасению у нас одна на двоих. Куда он, туда и я. И если я не собираюсь похоронить себя здесь, то придется иметь дело с рептилией». «Сэр Найджел?» — робко спросила женщина в темноту. Ответа не было. Китиара поняла, что больше помощи от призрака не дождется. Похороненный в гробнице столетия назад, он нашел способ выполнить клятву и защитил яйца. Воительница лишь пожалела, что дух сломнииского рыцаря в процессе защиты своего сокровища не прикончил дракона. Китиара вернулась под скальный выступ и выкопала из-под мелких обломков полузасыпанный меч. Кинжал все еще оставался при ней. «У Ямалатуса на вооружении вся смертельная мощь магии», — сказала себе воительница. «Но сейчас он снова в человеческой форме и идет, повернувшись спиной. На этот раз сам, без иллюзий». Китиара погладила лезвие кинжала, выплюнула песок изо рта и легким шагом двинулась догонять дракона.